Глава 11. Следующие несколько дней Александр добросовестно никуда не уезжал, осуществляя программу максимум по уделению мне внимания. Он отвлекался лишь на написание писем, да и то старался основную работу свалить на Виктора, которого почему-то данное обстоятельство не очень радовало. Как мне потом удалось выяснить, причина этого была до банальности проста. Катерина, советника Так впечатлил тот факт, что девушка умеет не просто держать в руках оружие, но и очень мастерски с ним обращаться, что он, не мудрствуя лукаво, пригласил ее потренироваться. По словам Виктора, для того, чтобы не терять форму. Сама же Катерина относилась к этим тренировкам довольно скептически, но отказываться, естественно, не стала. Такой шанс упускать нельзя. Я же подозревала, что интерес Виктора заключается не столько в поддержании своей формы, о которой он говорил, сколько в разглядывании Катерининой. Видела я его взгляды, которыми он провожал девушку, когда думал, что его никто не видит. Но подруге пока рано об этом знать, нечего раньше времени ее радовать. И вообще, пусть лучше сами разбираются, ну их... мы с Александром тоже не теряли времени даром и совершали долгие прогулки по окрестностям замка, разговаривая обо всем подряд, обсуждая свадебные хлопоты, которые, к моему великому счастью, полностью лежали на плечах Марии и о прочей всякой всячине. Идиллия была прямо-таки неземная. Меня пока все устраивало. Но время, как известно, никогда не останавливается и слишком хорошо долго не бывает. Приближался день, когда Катерина должна была уезжать сдавать свои несчастные экзамены. Не стоит говорить, как же ей этого не хотелось, и подозреваю, не по причине лени и нежелания учиться. Ко всему прочему, Александр сообщил мне, что ему с Виктором тоже придется уехать на несколько дней в одно из отдаленных горных поселений. Необходимо было решить вопрос, связанный с какими-то горнодобытческими делами или что-то в этом роде. Радовать такое повальное бегство почти всех обитателей замка меня не могло. Но оставался еще Сенька, хотя с ним тоже каши не сваришь. У него свои кошачьи заморочки, ему не до меня. Ладно, пусть разбегаются, переживу как-нибудь. И это называется подруга, донесся до меня сквозь сон возмущенный возглас Катерины. Вы только на нее посмотрите. Дрыхнет себе спокойно и в ус не дует. Меня нещадно потрясли, будто я была увешена перезрелыми грушами, не желающими проявлять самостоятельность и опадать к ногам садовника. – поинтересовалась я, пытаясь одним сонным глазом разглядеть тех, кому меня оставили прямым укором. Но кроме Катерины никого в комнате больше не обнаруживалось. Ты меня провожать собираешься? – стала надо мной девушка. Куда? На тот свет. А не рано? «Самое оно! Солнце уже высоко!» «Я в смысле возраста! Ты издеваешься?» В ее голосе прорезались раздраженные нотки. Я приоткрыл и второй глаз, на всякий случай. Хоть Катерина и не захватила с собой меч, о чем, кажется, уже жалела, но вполне вероятно, что она не применит расправиться со мной и голыми руками. «А что случилось-то?» Сладко потягиваясь, спросила я. И тут моя память услужливо напомнила. что подруга сегодня уезжает в Ростанию. Как же я могла забыть склерозная? Пришлось быстренько подскочить, одеться, причесаться и бежать вниз. Пылающий гневный взор подруги служил мне хорошим ускорителем. Подгонять меня пинками ей не позволяло хорошее воспитание. Вот в чем преимущество благородных семей. Даже если тебя захотят послать куда подальше, то сделают это максимально культурно. «Алена, черт бы тебя побери! Что ты тащишься, как старая больная черепаха по отвесной скале?» Хотя из каждого правила есть свои исключения. Завтракали на скорую руку. Подозреваю, что из-за моего опоздания. С нами за столом сидел приехавший за Катериной Данила. Ничего интересного он из себя не представлял. Невысокий, коренастый парень с выгоревшими до неопределенности волосами и жиденькой щетиной. на гордое звание бородки даже не тянувший у цыпленка под хвостом и топуха больше на вид ему можно было дать лет восемнадцать но по рассказам все той же катерины я знала что ему все двадцать пять и он давно уже положил глаз на мою подругу и даже не пытался этого скрывать. виктор был молчалив и мрачен как суслик обнаруживший что его запасы исчезли в неизвестном направлении, но после завтрака послушно вышел провожать катерину вместе со всеми. Моя подруга заметно нервничала. Несколько раз проверила сумки, не забыла ли чего. Раз двадцать пообещала Александру вернуться сразу после сдачи экзаменов и нигде не задерживаться по дороге. И вообще совершала кучу совершенно ненужных движений. Но время не резиновое, и растянуть его еще никому не удавалось. Тяжко вздохнув, Катерина вскочила в седло, улыбнувшись Даниле самой обаятельной улыбкой. от которой Виктора перекосило так, словно у него болел зуб. «Поехали, Данила!» Катерина подобрала поводья, а ее провожатый уже направился к открытым воротам. Она нехотя последовала за ним. «Неужели на какое-то время в замке станет немного спокойнее?» облегченно вздохнул советник. «Вот даже в плохом настроении он не может удержаться от едких замечаний. А ведь мог бы девушке что-нибудь приятное на прощение сказать. Я же вижу, что она чего-то ждет от него. Ага, как бы не так, не на того напали. Виктор, а когда у тебя день рождения?» – любопытствовала я, глядя на закрывающиеся за Катериной ворота. «В конце осени», – машинально ответил он, но тут же почувствовал какой-то подвох. «А что?» «Хомячка тебе подарю», – усмехнулась я. Александр тоже взглянул на меня вопросительно. Он так пока и не научился следить за ходом моих мыслей с интересом ждал дальнейших разъяснений. «А зачем мне хомячок?» – удивился советник. «Для тренировки, чтобы ты научился ухаживать и заботиться хоть за кем-нибудь. Если ты его загубишь или он от тебя сбежит, то будет не так жалко, да и разочарования меньше. С девушками у тебя пока как-то не очень получается». Князь от нас поспешно отвернулся. По его сдрагивающим плечам я поняла, что живописная картина «Виктор и хомячок» слишком ярко встала у него перед глазами. У меня, собственно, тоже. «Да, Виктор», – наконец высказал свое мнение Александр, безуспешно стараясь скрыть улыбку. «Тебе действительно не мешало бы быть немного поучтивее с дамами. Почему ты всегда ее поддерживаешь?» Виктор возмущенно ткнул в меня пальцем. «А мне до сих пор казалось, что вам обоим доставляет удовольствие пререкаться друг с другом. Или я не прав?» Я фыркнула, а Виктор махнул на нас рукой и, насупившись, ушел. Мы с Александром переглянулись и недоуменно пожали плечами. В обнимку направились к замку. Через пару дней уехали и Александр с Виктором, оставив меня на попечении Синьки. Скота взяли клятвенное обещание за мной присматривать и не дать разрушить замок до основания. Кот опрометчиво такое обещание дал, в чем потом очень раскаивался, потому что, по его словам, со мной быть в чем-то уверенным до конца нельзя никогда. Поездка займет самые большие дней пять. Мой жених уезжал с явной неохотой, но я постараюсь сократить ее до минимума. «Да ладно тебе!» – напутствовала я его. Что со мной сделается? Я же как-никак Баба-Яга. Вот именно поэтому. Такое впечатление, что он оставляет меня не в своем родовом замке, напичканном самыми древними, а от того самыми мощными охранными заклинаниями, а в диком лесу, где под каждым кустом меня поджидает особенно кровожадный монстр. Ну что со мной тут может случиться? Тем более я себе уже и занятие нашла. У меня давно наметилось несколько интересных снадобьей, которые нужно доработать и, соответственно, приготовить. Даст Бог, скучать не буду, да и синька рядом. А вот на общество мохнатого бабника я зря понадеялась. Он нервно продержался ровно сутки, развлекая не столько меня, сколько поддерживая себя рассказами о своих очаровательных избранницах. И на утро следующего после отъезда князя дня удрал по своим амурным делам. Наверное, его успокоило мое хорошее поведение. Я никуда не влезала и ничего не разгромила. И он посчитал, что может ненадолго оставить меня один на один с моими баба ягинскими экспериментами, наивно полагая, руки заняты, голове легче. Это он про приготовление снадобий так выразился. А у меня в тот день как раз все буквально валилось из рук, и ничего не получалось. То нужные травы не желали находиться, то почему-то я бросала в зелье совсем не те ингредиенты, которые собиралась, а то и вообще с дозировкой перебарщивала. Уговорить меня отложить столь сомнительное дело до лучших времен было некому, а я уступать так не вовремя проснувшейся невезучести не собиралась. Я упертая. И только когда ближе к вечеру весь замок заволокло едким желтовато-зеленым дымом, а слуги в ужасе выбежали на улицу, чихая и кашляя, от удушливого навозного запаха, я поняла, сегодня не мой день, и надо завязывать с варивом пока я всех тут не перетравила. Ночью я никак не могла уснуть, а когда уснула, мне снились русалки, леший, синька, забытки и прочие мелочи, связанные с моей теперь уже прошлой жизнью. Сны были короткими и отрывочными, никакой взаимосвязи между ними не прослеживалось, но душу они мне разбередили основательно. Остаток ночи я протаращилась в окно на полную луну и звезды, а на рассвете не выдержала и встала. Валяться в постели дальше сил уже не было, все бока лежала. Первое, что я решила сделать, завершить то, что не удалось вчера. Не люблю оставлять дела незаконченными. И направилась к своей маленькой ведьминской лаборатории, но моим планам не суждено было осуществиться. Словно из ниоткуда нарисовался дворецкий и распластался по двери, раскинув руки, прежде чем я успела взяться за ручку. «Не пущу!» – высоким голосом возопил он. Я даже в сторону шарахнулась перепугу. А еще говорят, что это я, чудовище. Бо чего? Мне не сразу удалось привести свою нервную систему в относительный порядок. Хорошо еще, что я немного тормозила после почти бессонной ночи, А и магией воспользовалась. Ему повезло. Госпожа Алена взвыл живой щит, практически втираясь в дверь. Я очень прошу вас пока отложить на время ваши эксперименты. Хотя бы до приезда его сиятельства. Почему? Просьба показалась мне несколько странной. После вчерашнего я до сих пор собираю по всему замку мух в коматозном состоянии. Уже несколько я не люблю насекомых, но на них смотреть сердце кровью обливается от жалости. На кухне вся посуда имеет отвратительный зеленоватый налет. А даже самые свежие продукты пахнут плесенью. Вся прислуга кашляет, чихает и вообще проявляет все признаки неудавшегося массового уничтожения. Если бы у нас водились привидения, они непременно умерли бы вторично. Выслушав эту животрепещущую речь, я пришла к выводу, что я, наверное, все-таки чудовище. Но не свинья же распоследняя. Портить отношения с обитателями замка, пусть это даже и прислуга, мне не хотелось. Поэтому я постаралась как можно убедительнее пообещать, что до приезда князя химичить больше не буду. Не знаю, насколько Дворецкий мне поверил, но от двери не отлип. пока я не пропала из его поля зрения. Ишь подозрительный какой. За завтраком я смогла убедиться на собственном опыте, что защитник Кощеевского имущества был не так уж неправ. прав. Еда действительно пахла несколько необычно. И я рисковать своим здоровьем не стала. Тем более, что есть в одиночестве было скучно и непривычно. И аппетита мне это, естественно, не прибавило. Не зная, чем еще себя занять, я выползла на улицу и углубилась в утренний щебечущий лесок. Настроения не было никакого, желание что-то делать тоже. И я, бестолково послонявшись между деревьями, устало присела рядом с прудом, глядя на искрящуюся водную поверхность. Глаза закрылись сами собой. И вот я стою на поляне. Вокруг устремляют ввысь свои кроны многовековые деревья. Травя, Мягким борцом оплетает ступни ног, пьянящий запах леса кружит голову. Передо мной избушка, маленькая, покосившаяся, ветхая, никому не нужная. И пусть у нее нет куриных ножек, и она не огорожена чистоколом из человеческих костей, как любят описывать впечатлительные сказочники, но это самая настоящая избушка ги, моя избушка. такая родная, такая знакомая, такая удивительная. И пусть на рынке недвижимости за нее не дадут ни копейки, я не продам ее ни за какие сокровища мира. здесь моя душа, мое наследство, мое богатство. Я не смело вошла внутрь, даже поздороваться не забыла, а как же столько не виделись. Темные сени встретили меня гулким эхом шагов. все здесь осталось по-прежнему. та же печка, та же кровать и паутина в углу как была до моего отъезда так и осталась висеть никому кроме паука не ненужная пучки высушенных трав слабо колыхались от легкого сквозняка создаваемого оставленной приоткрытой дверью даже занавески на окошке не успели еще выгореть на солнце только остывшая печка говорила о том что здесь давно никого не было я провела рукой по шишавым стенам по покосившемуся окну Обошла всю комнату и только тогда с облегчением вздохнула. Мой дом не разрушен, он никуда не делся, он во мне, в моем сердце. «Тебя здесь ждут», – услышала я тихий, вкратчивый голос, но даже не удивилась. «Знаю, что ждут». И вот я вернулась. Вернулась, чтобы... «Ну и спать же ты, здорова Алена!» – ткнул меня головой в лоб Сенька. Я подскочила, словно лежала на муравейнике. И как раз в этот момент все муравьи разом решили брать меня приступом. Сердце бешено колотилось в груди. В висках, в горле даже дыхание перехватило. В голове загнанной птицы билась одна единственная мысль. Тебя здесь ждут. Тебя здесь ждут. Тебя здесь ждут. Я дрожащими руками протерла глаза. Что? «Кошмарики поноснились!» – усмехнулся, довольный произведенным эффектом кот. «А нечего спать, где попало!» Я судорожно сглотнула. «Что же то мне в самом деле приснилось-то? Может, действительно кошмар?» «Нет, не похоже вроде. Слишком уж все реально было, не как во сне». И этот голос. Он звал меня, и не просто звал, а чуть ли не умолял вернуться, и как можно быстрее. Что-то с невероятной силой тянет меня в тот лес, в мою избушку. Так тянет, что даже проникла в мой сон, чтобы донести, наконец, до да бестолковой меня эту мысль. И я не могу больше этому противиться. Я должна поехать туда немедленно, сейчас же». Я вскочила на ноги и бросилась к замку. «Эй, ненормальная, стой!» Сенька рванул за мной, не понимая, с чего бы я так неожиданно подхватилась. «Ты голову на пеньке оставила!» и уже тише проворчал. Собственно, для тебя нет никакой разницы, что с ней, что без нее, один хрен. Но я не обратила внимания на его издевку. Плевать мне и на голову, и на синьку, и на все остальное. Сейчас главная моя избушка. Я влетела в свою комнату и стала торопливо рыться в ящиках, бросая прямо на пол то, что мне мешало. Куда же я его дело то Это не то, это не здесь, и тут нету. Вот всегда-то, когда нужно что-нибудь, никогда не найдешь сразу. А в моем бардаке тем более. Слушай, я, конечно, все понимаю. Женщины часто страдают неуроновешенностью психики. Но не до такой же степени. Сенька обалдело наблюдал за моими суетливыми метаниями. Но ты хоть можешь объяснить, какая свинья тебя приснилась? Могу. кивнула я, захлопывая очередной ящик и рывком открывая другой, где и нашлось, наконец, то, что я искала. Я еду в расстанию, в забытке. Я развернула дарственную, скорее только для того, чтобы убедиться, что это именно она, а не какой-нибудь бесполезный клочок бумаги, и сунул ее в карман. «Куда ты едешь?» Кот смотрел на меня, как на окончательно и бесповоротно выжившую из ума бабу Югу. Смысл сказанного не сразу до него дошел. Я уже успела наполовину собрать дорожную сумку. «Ты совсем обалдела, да?» – чуть ли не заорал он. «На кой черт ты туда собралась? И когда?» «Прямо сейчас». Я продолжала складывать необходимые вещи и снадобья, стараясь не обращать внимания на ругающего меня, на чем свет стоит кота. «Тебе же ясно было сказано, что вы едете после свадьбы». Старался докричаться до меня Сенька, бегая вокруг с выпученными глазами. «Александра нет! Виктора нет! Куда ты собралась? Что тебе вообще в голову ударило так резко сорваться? Ну, подумай сама, какая в этом необходимость? Тебе спокойно жить надоело? У тебя в голове переклинило? Мозги совсем окочурились? Хотя что я говорю, даже само слово «мозги» неизвестно». «Сеня, мне сон приснился!» Постаралась я ему объяснить причину столь внезапного отъезда. «Я не могу больше ждать. Меня что-то тянет туда. Очень сильно тянет!» «Нашла чему верить. Снам!» Выркнул облегчённо кот. «Дурак спит, дурное снится. Сама знаешь. И нечего всех вокруг вбламутить из-за такой ерунды. Разбирай давай вещи обратно!» «Нет, Сеня!» Я оставалась непреклонной. Это был не просто сон. Я должна туда поехать. Меня там ждут. — Послушай, солнце ты мое незаходящее, умом по недоразумению обделенное, — вкратчиво заговорил кот. — Но кто тебя может в такой глуши ждать? — Леший. — Так он и без тебя неплохо справится. — Русалки. Им мужиков подавай, да покрасивее. Местные жители, да они, небось, были рады, Радешеньки, когда узнали, что ты свалила в неизвестном направлении. Кому ты там нужна? Коре, страдающий на всю голову. А князи ты подумала? А князи я подумала. Очень хочется верить, что он поймет меня и простит. Я ведь не на совсем уезжаю, всего-то на несколько дней. Скоро вернусь. У меня нет сил ждать. Отрывать его от важных дел из-за моей, как всем кажется, со стороны прихоти очень не хочется. Не совсем же я свинья. А вот ты все Александру и передашь, ткнула я пальцем в Сеньку, надеясь, что он меня поймет. «Я бы на твоем месте больше надеялся, как бы он тебя не прибил!» – буркнул кот. «Одумайся, безбашенная, еще не поздно. Я никому не скажу, что у тебя приступ безумства был». Я уже шла по коридору, когда Сенька догнал меня и повис на ноге, вцепившись в меня, наверное, всеми имеющимися когтями. «Не пущу!» – заверещал он. «Не вздумай, не смей! Останься! Так никто не делает!» Я с трудом отодрала от себя настырного до безобразия кота и закрыла его в комнате. Я уже все решила, а этот прохвост виснет на мне, как дитя малое. Неужели он еще не понял, что мое решение окончательное и бесповоротное? «Сень, я должна поехать», – твердо сказала я ему через дверь. «Жаль, что именно ты этого не понимаешь. Со мной все будет хорошо, не волнуйся, я скоро вернусь». и торопливо побежала вниз, стараясь не обращать внимания на истеричные кошачьи вопли с частыми вкраплениями жутких ругательств. По дороге я свернула на кухню за небольшим запасом провизии. «Едете куда, госпожа?» Подозрительно, посматривая на меня, спросил повар, накладывая мне в пакет сухой дорожный паек. Так, «Да, прогуляюсь немного, свежим воздухом подышу», – беззаботно отозвалась я. «Спасибо». И дальше отправилась на конюшню. Там тоже особых трудностей не возникло. Ну, правильно, я же теперь все-таки не политзаключенная, а невеста как-никак. Ко мне и поход соответствующий. Только я все не могу привыкнуть к этому ужасному обращению ваше сиятельство. Александру оно идет, у него и вид подходящий. А я? Какое из меня сиятельство? Смех один. Я запрыгнула в седло и тронула поводья. Солнце стояло еще достаточно высоко. Если не буду особо нигде останавливаться, то к вечеру завтрашнего дня буду в расстании. «Куда вы отправляетесь, госпожа Алена?» спросил меня стражник, распахивая ворота. Приказа меня не выпускать из замка не было, поэтому задерживать и уж тем более устраивать мне допрос никто не решился. А может, решили, что замок будет гораздо целее, если я хоть ненадолго покину его толстые стены. Вчерашняя ароматизированное дымопредставление еще не успело стереться из памяти местных обитателей. «В забытке», честно ответила я и пришпорила лошадь, пока никто не успел сообразить, насколько далеко меня понесла нелегкая. А она понесла, да так, что ветер засвистел в ушах. Сомневаюсь, что стражникам что-то говорит название моей деревни, и это дает мне возможность спокойно уехать. И не было мне сейчас дороги назад, только вперед, к моей избушке, к моему дому. Об Александре я старалась больше не думать. В конце концов, я уже большая девочка, и мне полагается самой решать свои проблемы. Ранним утром следующего дня в небольшое горное поселение на взмыленной лошади влетел гонец со срочным донесением для своего правителя. Донесение очень долго, жутко ругалось и вопило. но, наконец, смогло относительно внятно сообщить, что Кащею Бессмертному не мешало бы перед отъездом понаставить вокруг замковой стены как можно больше ловушек и капканов, чтобы у некоторых ненормальных особ с нестабильной психической активностью даже не возникало мысли покинуть пределы замка. «Господи, даже на таком расстоянии от нее покоя нет», – простонал советник, вскакивая в седло и отчаянно зевая. «Интересно, это когда-нибудь кончится?» Князь уже скакал по дороге к границе с Растанией, и советнику удалось догнать его далеко не сразу.